Пит долго рыдал и рвал на себе волосы. Капитану Террелу пришлось отправить его на пенсию, но городские власти отказали ему в пособии. Прокутив свои небольшие сбережения, Пит превратился в одного из оборванцев, слонявшихся по пристани, не брезговавшего случайной работой за мизерное вознаграждение. Через Элла Барни, дружившего с Питом, я на другой день после преследования Джонса и еще двоих разыскал Пита, который сидел на перевернутом ящике и разматывал рыбацкую сеть. Пит был высокого роста, с вечно красными глазами, коротко остриженными седыми волосами. Было 9.00 утра, когда я подошел к нему. Хелло, Пит», — сказал я. Он поднял лицо и улыбнулся. Хелло, Барт», — ответил он. «То-то вы сегодня рановато. Я на работе. Не выпьешь ли ты со мной чашечку кофе?» «О, с удовольствием. Сеть подождет». Мы направились в Нептун-бар. Пит едва волочил ноги. Он ковылял, как больной слон. Сэм одарил нас улыбкой, когда мы с Питом проходили мимо него к моему любимому столику. Два кофе, бутылку виски и один стакан с водой, сказал я, не глядя на Пита. Сейчас все будет сделано, мистер Андерсон. Сэм уже спешил к бару. Пит, у меня есть для тебя работа. Негромко произнес я. Получишь 20 долларов. В этот момент с заказанным появился Сэм. Когда он вернулся к стойке, Пит спросил. Что за работа, Барт? Он посмотрел на бутылку скотча, как ребенок на мороженое. "Наливай, наливай", сказал я. "О, мне не следует так рано пить". "Ну разве что одну порцию?" Дрожащей рукой он налил себе полный стакан и выпил. Затем вытер рот тыльной стороной руки и глубоко вздохнул. Я помолчал минуту, а потом спросил, «Ты что-нибудь знаешь о Джонни Джонсе?» «Джонс... Джонс...» «Нет такого человека в районе порта, которого я не знаю. Очень неприятный негр. Он работает на мистера Хэмилла, известного писателя». «Готов продать, родную мать. Это все мне известно. Я разговаривал с Эллом». Пит кивнул головой и снова потянулся к бутылке. «Наливай, наливай, Пит, не стесняйся». Он налил вторую порцию. «Я хочу, чтобы ты последел за Джонсом. Мне нужно знать о каждом его шаге и двух других людях, которые, возможно, будут находиться в его обществе. Эти двое мужчина и женщина». «Ты сможешь это организовать?» Он отправил в рот вторую порцию виски, вздохнул, расправил плечи и уже твердой рукой разлил по чашкам кофе. «Нет проблем, Барт. У меня целая ватага пацанов, которые незаметно будут пасти Джонса и тех моих. Надо сделать так, чтобы эти трое ни о чем не догадались. Джонса ты знаешь». А незнакомый мужчина среднего роста с черными длинными волосами и с бородой. Женщину я не особенно рассмотрел. Но она вместе с бородачом. Хорошо, договорились. Я достал 20 долларов и протянул Питу. Позже еще добавлю. Я протянул ему визитную карточку. Сообщи, если эта парочка надумает рвать когти. Хорошо. Пит кивнул. Скотч вернул его к тому времени, когда он был копом и хорошим копом. Можешь положиться на меня, Барт. Остаток виски можешь захватить с собой. Спасибо, Барт, спасибо. Все будет в порядке. Я простился с ним, уплатил за скотч и кофе и вышел. Это было лучшее, что я мог сделать. Я подошел к своему Мейзеру, сел в него и направился к Парадис-Ларго.